20 в присутствии Закари группа держалась скованно. Брифинги проходили натянуто и неплодотворно. Единственный, кто обрадовался приезду Нойла, был Тихомиров. Он немедленно потащил Закари в свою мастерскую, где взахлёб рассказывал ему о своих разработках. Зак в очередной раз поразился таланту инженера. В его руках оживали и двигались механизмы. Размах идей поражал воображение — А от смелости задумок захватывало дух. Инженер даже малость преобразился. Ходил в новом техническом комбинезоне, волосы пытался причесывать и даже как-то немного потолстел, хотя до нормального состояния ему было еще далеко. Нойл заглянул и к Саре. В это время у нее в мастерской был Майк, и они проводили испытания оружия. Записав ее просьбу и пожелания, Зак отправился к доктору. «Мистер Митчелл, Как вы оцениваете состояние мисс Далил? Она готова к нагрузкам? Вполне, мистер Нойл. Она уже совершенно оправилась. Все остальные члены отряда тоже в хорошей физической форме, включая меня. Спасибо, это хорошие новости. Как идет подготовка к экспедиции? Я подготовил практически все препараты против отравлений, насекомых, вирусных инфекций и возбудителей болезней. Вся вакцинация ведется по плану. От многих болезней участники получают длительный иммунитет. Перед тем, как Зак покинул кабинет врача, тот задал ему странный вопрос. «Мистер Нойл, вы знали, что у Мвиттен дома несколько переломов и ранений? Я бы даже сказал, что их много. Для эколога. Проделана, конечно, отличная пластика, но меня в этом вопросе не обмануть. Это как-то повлияет на ее работоспособность в группе во время экспедиции? Нет, конечно. Просто я подумал, что это странно. Тут нет ничего странного, Митчелл. Она десятки раз ездила в Эрка и занималась там благотворительными и гуманитарными проектами. Однажды ее даже похитили, ее отбивали с оружием, и вот результат. Врач, понимающий, кивнул головой и сменил тему. Вечером Нойл наконец застал Сару в своей мастерской одну. Она стояла с лазерным ножом в руках над кучей пластмассовых болванок и задумчиво кусала нижнюю губу. Видимо, она о чем-то глубоко задумалась, потому что заметила Нойла далеко не сразу. «Сара, как вы себя чувствуете?» Начиная беседу, спросил Нойл. «Спасибо, все отлично, даже лучше, чем прежде», — ответила девушка. «У вас дело?» «С чего вы взяли?» — удивился Зак. «Впрочем, это правда. У меня есть предложение, и вы вольны отказаться, если оно вам не по вкусу». «Звучит интригующе», — улыбнулась Сара. От улыбки ее смуглое лицо засветилось, стало видно, что она еще очень молода и необыкновенно мила. Нашему общему другу Денису Тихомирову необходимо съездить по делам в Россию. Я надеюсь, что это ненадолго. А уж там, как сложится. А при тут я? Я бы не хотел отпускать его одного. Но из команды мне практически не с кем его отправить. Майком Вита чернокожий. Ченг тоже не похож на русского а я не хотел бы привлекать к его миссии излишнего внимания. Документы я, конечно, сделаю надежные, но это для государственных служб. А в тайге, я считаю, лучше выглядеть неприметно. Если идти молчать, то у местных будет меньше вопросов возникать. А Мичел, светловолосый, он бы подошел. Хм. Признаюсь честно, наш доктор не настолько хорошо подготовлен к оперативной полевой работе, как это могут потребовать обстоятельства. Он хороший врач, но и только. А Тихомирову придется идти куда-то в тайгу. В общем, я не готов отправить их туда вместе». Ноил немного помедлил и добавил. «Но я был бы спокоен, если вы пойдете с ними, Сара. У вас богатый опыт оперативного руководства, умение обращаться с оружием. И потом, с вами они будут вызывать меньше подозрений». «Ясно. Придется быть нянькой для двоих взрослых мужиков. Это ведь не опасно?» Что нам надо будет сделать? Денис должен встретиться со своим другом. Но проблема в том, что друга надо найти где-то в горах. Это не опасно и даже может быть интересно. Похоже, вы побываете в каких-то диковинных местах. На планете их осталось не так много. Перед вылетом в Россию группа собралась для инструктажа в офисе Закари в Килли. Ноэл тщательно готовился к поездке. У каждого путешественника были надежные документы, своя легенда и своя роль на время поездки. «Денис Сара, Фред обратился к Немзак, «Вы будете выдавать себя за сотрудников Комитета по культуре и религии при мировом правительстве. Вы разыскиваете адептов новых религиозных течений и берете у них интервью по заданию Комитета. Эта история подходит всем вам. Комитет международный — В нем работают представители всех стран. У каждого свой родной язык, и не надо объяснять, что делают в русской тайге иностранцы». «А нам поверят?» С сомнением в голосе произнес Денис. «За те деньги, которые я отвалил за ваши документы, вам просто не могут не поверить». С небольшим раздражением в голосе ответил Зак. «Можете не беспокоиться на этот счет. К тому же я оформил разрешение на эту поездку в соответствующих органах в России. Не скажу, что это было просто». «Я надеюсь, в том регионе не очень много религиозных течений», — озабоченно высказался Фред. «Если честно, я не знаю», — ответил Денис. «Мой друг рассказывал про друидов. Не думаю, что там много такого. Это вообще населенные места». «Надеюсь на это. Не хотелось бы гоняться за всеми этими чудиками по горам и застрять там на долгое время», — пояснил свою озабоченность Фред. «Кстати, а где это там? Саяны». — пояснил Денис. Вернее, западный Саян, район хребта Кулумыс. «Господи — Господи! — воскликнул Фред. — В какой части света это находится? — Это Южная Сибирь. — А, она еще бывает и южная? — язвительно переспросил Фред. — Так нам, считай, повезло. Южная, значит, там тепло? — попытался острить Фред. — Это вряд ли. Она южная по сравнению с другими частями Сибири. Но ключевое слово в названии — Сибирь а там никогда не бывает особенно тепло», — успокоил его Тихомиров. «И что, там тоже живут люди? А я думал, это край света, где с Земли в космос стекает вода», — уныло пошутил доктор. Денис в ответ только развел руки. «А что у нас со связью?» — спросила Сара. «Связи там нет», — отрезал Денис. «Интересная ситуация», — язвительно заметила Сара. «Мы идем в место, где нет никакой связи» чтобы обеспечить нам связь, когда мы окажемся в другом месте без связи. Вам не кажется это странным?» «Не совсем так», — горячо возразил Тихомиров. «Над этим регионом много телекоммуникационных спутников. Нам просто будет нужна специальная антенна, с помощью которой мы себя сможем обеспечить связью. Я все сделаю, когда мы прилетим в Россию. Не тащить же оборудование отсюда». «А вот тут я не согласен». — возразил Закари. — Поедете отсюда с полным комплектом оборудования. Этот вопрос не обсуждается. Не хватало еще, чтобы вы там шлялись по свалкам в поисках нужных деталей и потом еще тратили время на его создание. — Как хотите, мистер Нойл, но я вас уверяю, в России тоже можно найти и купить все, что необходимо. Причем не на свалках и отличного качества. — Ты бы лучше нормальную связь в Саянах нашел, чтобы нам не таскаться по горам с оборудованием на горбу. — влез Фред. «В этом регионе не очень маленькая плотность населения, поэтому связи в обычном понимании нет. Но мы с этим справимся. Это вам не Бразилия». «Ну-ну, в России вообще все лучше, чем в остальном мире, судя по твоим словам», — не применул язвительно вставить Фред. «И что?» — набычился Тихомиров. «Тебе завидно, что ли?» «Да вот еще. Всю жизнь мечтал жить на огромной свалке среди лесов и болот. Чему тут завидовать?» «Да ты понятия не имеешь, что такое настоящая жизнь». Вы скоро по головам друг у друга ходить начнете на своем центральном континенте. Только ты почему-то оттуда сбежал, именно сюда. Это не значит, что не вернусь обратно». Э, послушайте, спорщики, вы чего сцепились-то? Мне теперь что, каждую минуту вас разнимать придется?» Вмешалась в перепалку Сара. Она обернулась к Заку. «Если они не научатся работать вместе, то я отказываюсь ехать в таком составе. Не хватало еще, чтобы они подрались по дороге». Закари наблюдал за перепалкой и пытался трезво оценить ситуацию. По всему было видно, что Денис и Фред плохо ладят друг с другом. На первый взгляд это происходило на почве неприятия Митчеллам, ничем не обоснованного и поэтому фальшивого, по мнению Фреда, патриотизма Дениса. «Как же сложно иметь дело с патриотами», — думал Нойл. «Причем со всеми подряд, независимо от их страны происхождения». Откуда в них берется этот устаревший предрассудок? Это дурацкая ностальгия. Это странная и болезненная любовь к неодушевленным предметам типа гор, рек, лесов и прочего. И вообще к эфемерным понятиям вроде национального духа, традиции, истории, памяти предков и прочей хрени. Неудивительно, что такие люди, как Нойл, Майк или Фред, не понимали природы любви к родине. Все они были переселенцами, разорвавшими связи со своим историческим прошлым. Они жили в обществе, где все национальности были тесно перемешаны между собой, и вопрос происхождения уже давно и прочно отошел на задний план. На центральном континенте не было и не могло быть никаких этнических меньшинств, землячества и прочих проявлений национальной аутентичности. С одной стороны, это было здорово. Наконец-то было искоренено расовое неравенство. И это стало величайшим достижением нового общества. Правда, на его месте тотчас возникло неравенство новое, экономическое. Разрыв между богатыми и бедными стал настолько огромным, что проявился визуально, в виде гигантской стены, отделяющей благополучный центральный континент от нищенского Эрга. Эта стена стала символом новой социальной дискриминации, на этот раз измеряющейся размером кошелька. Закаре спокойно относился к чудачеству Тихомирова, он просто не понимал природы его чувств, ну и только. Ну и, конечно, он немного злился, когда пылкая любовь Дениса к родине мешала его планам. Но вот Фреда Митчелла чувства инженера почему-то выводили из себя, и он постоянно искал ссоры. Сара и Мвита понимали и поддерживали Тихомирова, но умели сглаживать углы и не обострять отношения с другими членами отряда. Ченгу просто-напросто было наплевать на всех. Поэтому он никому не приставал со своим Китаем. Денис же по природе был прямым человеком и не умел скрывать своих эмоций. В общем, обстановка в группе была далеко не идиллической. Сейчас в проекте было занято всего трое из отряда. Их социальные контакты стали короче, взаимодействие усилилось, и все противоречия сразу выплыли наружу и обострились. «Ладно», — сказал он слух, — Все равно у меня сейчас встреча, и мне надо отъехать. Давайте прервемся на время и продолжим наш разговор вечером. И тогда еще раз обсудим по порядку. Рикардо Матиас, или как его прозвали Соло, всегда был человеком планов. Он ненавидел спонтанность и приравнивал ее к легкомыслию, что в его профессии было сродни самоубийству. Когда ты занимаешься тем, что воруешь у жуликов и перепродаешь ворованное другим жуликам, надо иметь чрезвычайно холодный и расчетливый ум. Рик не был бездушным роботом, отнюдь. Порой им обуревали страсти, он влюблялся, ревновал или делал безумство, но это никогда не было связано с работой. К сожалению, всегда был одиночкой. Характер деятельности никогда не позволял ему заиметь настоящих друзей. Во-первых, это могло бы быть небезопасным для них и, во-вторых, уж точно могло бы стать средством давления на него самого. Сорок лет — это середина жизни. С учетом специфики его работы, может быть, даже две трети. Но Рик не особо парился на этот счет. Его успех был основан не на желании во что бы то ни стало остаться в живых, хотя смерти он, конечно, не искал, а скорее на профессиональном азарте. Его заводила мысль о том, что только от него самого зависит успех новой операции. И каждый раз он доказывал себе, что он лучший. Со временем это соревнование с самим собой и стало основой его благополучия. И все-таки время брало свое. Последние годы Соло задумывался о том, чтобы оставить опасную работу и удалиться на покой. Скупленных денег хватило бы на много лет безобидной жизни в Южной Америке, но Рику надоело сидеть на пороховой бочке. А для жизни в новых колониях или Антарктиде-Сити скопленных средств надолго бы не хватило. Для уверенности в будущем надо было бы подзаработать на какой-нибудь более удачной операции, чем перепродажа краденого оружия, и поэтому Матиас всегда был в активном поиске. Мистер Россес уточнил в экран оптической связи Рик. Он никогда не видел своего собеседника, они общались только по голосовой связи. «Мистер Матиас, я рад, что вовремя вышли на связь», — раздался голос из панели. «Все идет по плану, как я и рассчитывал. Правда, пришлось отлеживаться дня три. Я тут немного случайно помялся при встрече с конкурентами, но сейчас уже в порядке». «Какие есть новости?» «Занимаюсь своими обычными делами и получил предложение на новый проект. Вы планируете его принять?» «Я думаю над этим, и к концу недели буду готов дать ответ». Собеседник Рика некоторое время молчал. Рик тоже держал паузу, нервы у него были железные, и пауза могла длиться вечность. Особенно сейчас, когда ему было наплевать на то, что скажет Россес. «Мы надеемся, что вы примете предложение, мистер Матиас», с особой интонацией произнес собеседник. Рик разозлился. Он всегда работал один и не терпел, когда ему указывали. «Я решу это сам». Отрезал Матиас и разъединил связь.